Глава 15. Или о том, почему важно признавать ошибки. Часть первая. «Как ни странно, но мы сбежали. В то, что у психов закончилось обострение, я не верил. Вот почему поездка воспринималась как затишье перед бурей. Что хуже, Надя и Брут погрузились в молчание. Радаман сказал им что-то, заставившее их задуматься». Лишь девушка меланхолично поглаживала уснувшего у нее на руках котенка смерти. «Надя, душа моя! Как?» — вкратчиво, почти интимным шепотом уточнил я, стараясь разбить гнетущую атмосферу. «Что именно? Как?» — переспросила девушка, нехотя покидая трясину своих мыслей. «Для начала, как ты нас нашла и прибыла так быстро!» В лоб спросил Брут, в наглую рассевшийся на соседнем сиденье и вылизывавшийся. «Все просто?» — передернула плечками мой стажер. «Ты оставил данные, куда направляешься. Тут шефу доложили о заказе на вас с настоятелем храма последней книги. Я хотела с тобой связаться, но пропал сигнал с твоего наруча. Информаторию не составило труда через дроны тебя отследить. Тебя и людей художника...» которые гнались за тобой и пытались подстрелить. Я и еще несколько свободных редакторов сразу и поспешили к тебе. Извини, но основные силы направлялись к настоятелю, а мы задержались, ожидая подкрепления от полиции. Перехватить тебя смогли только у театра. А потом появился Брут и сообщил о твоем плане. Штурмовать театр было глупо, но вот мы... Хорошо, что ты продержался. Я старался, душа моя. Это было выгодно и мне. Искренне признался я. И спасибо, что все же пришли. Когда я только увидел Надю в одиночестве, то грешным делом подумал, что шеф решил списать меня в утиле, не тратить на меня силы. Но, похоже, он просто верил в меня. По крайней мере, буду на это надеяться. «Принимается. Тогда другой вопрос. Как ты сумела достать РПГ-7?» Вновь пошел в атаку Брут. «Тебя, мелкого предателя, это вообще не должно интересовать». Не сдержавшись, рявкнул я. «Сказать, что мне обидно от поведения Брута во время бегства, значит ничего не сказать. Мой призрачный товарищ на это только фыркнул и, не пожелав извиняться, отвернулся, лишь чуть прижал ушки к голове. Гордый паршивец, наглый!» А я, чуть успокоившись, улыбнулся Наде. «Но вопрос все равно интересный. Откуда столь любойная махина?» «Это... Ну, мне шеф дал попользоваться», — невинно хлопая глазками, сдала начальника моя девушка. «Он предлагал еще взять пулемет, пару гранат и броню, но я побоялась, что не сумею их утащить». «Я представил свою девушку в подобном обмундировании и со всем вооружением, да еще с боевой раскраской на лице, и содрогнулся» как же это диссонировало с привычным образом веселой девушки, радующейся животным и растением, верящей в романтику и видящую в людях лишь хорошее. Это ведь была первая настоящая схватка, тот самый момент, когда девушке требовалось решать, готова ли она убить. И она держалась просто великолепно. Ни слез, ни истерики — Ничего подобно вчерашнему дню, когда нас пытались взорвать. Лишь легкая улыбка. Понимая, насколько подобные реакции неестественны, я внимательнее всмотрелся в девушку через зеркало и сразу же заметил мандраж рук, блуждающий взгляд и дрожание губ в улыбке. Надя, не переживай, все осталось позади, больше тебе ничего не угрожает. Я рядом. Утешение было слабенькое, но я отвлекся и ободряюще улыбнулся девушке. «Я не так представляла себе эту работу», — тихо призналась девушка и закрыла лицо ладонями. Нет, она не плакала. Но и то, что она не в порядке, очевидно. Шок. Возможно, на грани нервного срыва. Ей нужно время и поддержка, чтобы принять случившееся. Жаль, сейчас этого у нас нет. Как бы она ни сломалась. Кажется, сегодня я впервые буду орать на шефа. Есть у него дурацкая привычка — проводить боевое крещение стажеров, отправлять их на помощь наставникам в безвыходных ситуациях, давая все, что они пожелают. Задача в том, чтобы выжить обоим. И при этом поддержка и подстраховка чисто номинальная. Редакторам хотят стать многие. Талант к творчеству — это вступительный этап. Обучение — отсеивание самых тупых, слабых и вообще мусора. налаживание контакта, Проверка умения работать в команде. Редакторы в большинстве одиночки, но без взаимопомощи никуда. А финальное испытание, проверка силы воли совершить невозможное. И поход с гранатометом против толпы бандитов — это явно мой уровень. Вот если творец будет совершенно трезвомыслящий, тогда действительно страшно. Он ведь может и логично поступать. И что будем делать дальше? Поспешил я перевести тему на что-то нейтральное. «Шеф давал какие-то распоряжения?» «А то выйти с ним на связь я не могу!» Постучал я по наручу, который висел на руке мертвым железом, не полезнее, чем старинный доспех. Если люди художника сумели заглушить и отследить наруч, то вдруг смогут отследить вызов. До прибытия к своим я не хотел рисковать. «Ты прав, не стоит. Шеф перед моим уходом назначил место встречи». «Там будет настоятель», — и девушка продиктовала адрес. «Кстати», — встрепенулась Надя, — «есть прогресс по делу с Марией Козловой. Наши умники из информатория проанализировали ДНК с кровати пропавшей девушки из больницы. Там смешанный генетический материал, частично от девушки, попавшей в аварию, но частично от Марии Козловой». «Что это за химера такая? Как она может быть...» Наполовину одним человеком, а наполовину другим. Умники имеют догадки по этому поводу? Целую теорию разработали. Они предполагают, Максим и Артефактор нашли девушку, похожую на Марию по большинству параметров. А затем они стали ее генетически изменять. Я выгнул бровь, теперь становилось интересно. Они нашли ДНК Маши и стали на него менять ДНК спинного мозга девушки. Это как при лейкемии раньше вкалывали пункцию спинного мозга близкого родственника. Здоровая ДНК поддерживала выработку правильных клеток для организма. Здесь чужое ДНК заставляет спинной мозг вырабатывать клетки с смашиной ДНК. «Полный бред!» – восхитился я. «Бред!» «Но если в это верят, то и не такое возможно». Главное, чтобы имелась вера не дать отторгнуть чужой ДНК на быструю замену клеток и на поддержание жизнедеятельности во время процесса. В информатории полагают, атака на бандитов осуществлялась не только ради веры и сил временщика, но и для сил художников Финта, его творца сущностей. И сейчас, пока тело перестраивается, девушка начинает получать собственную веру, которая сделает процесс автономным. «А что-нибудь удалось выяснить про неуловимого соавтора?» — вернулся я к насущному. «Или, может, про предсказателя, который все это заварил?» «Нет. Но еще проводятся какие-то исследования. А ты не думаешь, что это может быть один человек?» Котенок на руках девушки заворочился. «Тогда я не понимаю, зачем предупреждать меня письмом? Этим они лишь усложнили себе работу на порядок». Ответа на риторический вопрос услышать мне было не суждено, так как на наруч пришел вызов. От легкой вибрации наруча котенок вновь недовольно дернулся, а вот Надя сразу стала серьезной и стала вчитываться в информацию, поступающую на зрительный нерв. Это не шеф. Через десяток секунд все же ответила на застывший в воздухе вопрос. Это, судя по сопроводительному сообщению, вызов от некого Семеновича. «Причем для тебя? Так ответь!» «Или уже забыла наш вчерашний посиделки в баре?» Пожал я плечами, не отрываясь от управления. Хотя внутренний крайне удивился. Семенович был далеко не болтуном. Надя помедлила еще немного, но все же вывела с наруча голографическую проекцию на общий обзор. Вот только в проекции предстал не мой старый знакомый бармен, а другая моя знакомая, владелица бара. Правда, она немножко была пони. «Привет, Блэк Джек!» Я даже не стал скрывать удивление в голосе. Не ожидал от тебя сообщения. «Привет!» А я не ожидала, что тебя будет так сложно найти. Даже Семеновича пришлось в бар к себе звать и искать контакты твоих знакомых, когда до тебя не удалось достучаться. «Случилось что-то экстренное?» напрягся я. «Смотря, как ты относишься к тому, что у меня где-то через час состоится сходка бандитов. Геймер и художник Финт собираются провести у нас переговоры. Видите ли, мы единственный нейтральный бар в городе, который может обеспечить безопасность». Намек на вчерашний приход людей-геймера, и как Блэк Джек их выставила, был более чем прозрачный. Но меня куда сильнее беспокоили причины подобного. «Когда и кто тебя предупредил о сходке?» Сразу перешел я к важному. «Да все те же люди-геймера, приходившие вчера». И нет бы предупредить заранее. Прибежали буквально полчаса назад и в ультимативной форме приказали подготовиться. Видите ли, художник Финт запросил встречу, от того-то геймер выбирает место. Блэк Джек продолжала что-то еще говорить, но я уже не слушал. Мы сбежали чуть меньше часа назад, а значит художник начал все организовывать сразу после того, как понял через меня и настоятеля ему не выйти на артефактора. Исходя из известных мне данных, это может значить одно. Художник решил не нападать на убежище геймера и его драгоценные сервера, а форсировать события и устранить противника уже сейчас, на организованные встречи, пока я не испортил ему планы. Тем временем до меня долетели последние слова из пламенной речи поняшки. «Сергей, ты вчера назвался нашим защитником, так что помоги». «Меня пугает эта ситуация. Встреча авторитетов не закончится ничем хорошим ни для меня, ни для бара. Ни для города», — закончил я. «Если я правильно понимаю ситуацию, то в твоем баре начнется война бант, И нам нужно ее предотвратить. Вот только...» Я искренне смутился. Я не могу к тебе приехать на помощь. И никто из критиков или полиции это лишь усугубит ситуацию. Не пугать же Блэк Джек тем, что у нас практически нет сил, все заняты, а я и вовсе едва спасся от одного из высоких переговорщиков. так бы я, возможно, даже подумал над тем, чтобы закапсулировать конфликт в одном отдельно взятом баре, пусть бы этим баром и пришлось пожертвовать, но такой возможности нет. Я видел, как глаза голограммы Блэк Джек расширились в испуге и поспешил успокаивающе заговорить. «Не переживай». «Я скажу, что тебе делать, дабы все прошло хорошо!» Я укратко изглотнул, не чувствуя той уверенности, которую вкладывал в слова. «Нам нужно будет объединить бандитов против общей проблемы!» И этой проблемой стану я!» «Если честно, я бы предпочел натравить бандитов на артефактора!» «Но я даже предположить не мог, где он находится!» «Даже достоверно предположить!» А за ошибки подобного рода бандиты явно не будут благодарны Блэк Джек. Тогда ей и ее бару точно не сдобровать. «Ты спятил?» — зашипела с соседнего кресла Надя, округлив глаза. «Только выбрался. Хочешь опять залезть в петлю и утащить в нее всех, кто окажется рядом?» «Можете не беспокоиться за меня? Ситуация абсолютно продуманная. Я знаю, что делаю», — самым честным видом соврал я обеим своим собеседницам. «Блэк Джек, чтоб все прошло хорошо, ты должна будешь найти в свете художника одного человека». Я в несколько слов дал описание Алексея Маргинала. Уж его она точно не пропустит. «Ты должна будешь узнать его и сказать, что о нем тебе рассказывал я. Он попытается вызнать обо мне побольше, и ты скажешь, мол, я связывался с тобой в промежуток времени примерно сейчас и искал убежище для себя и настоятеля». «Кого?» — не поняла Блэк Джек. Неважно, просто запомни и передай про настоятеля, припечатал я. Если честно, то я очень надеялся, что разборка не начнется с первых минут. В принципе, не должна. Оружия на переговорах не будет, за этим проследит Блэк Джек, а если кто-то начнет бузить, то у поняшки хватит веры выгнать его из картины бара. Художник организует ловушку либо на выходе из переговоров, либо провернет какую-то комбинацию во время. Яд подсыплет. Или татуировки оживит. Но пугать и сбивать с мысля Блэк Джек я не хотел. Озвученные им высшие действия должны будут заинтересовать и Алексея, и художника. Это даст отсрочку смертоубийству. Дальше ты должна случайно упомянуть. Вроде как мы хотели найти надежное место, чтобы провести переговоры с кем-то очень могущественным. Это якобы должно решить все наши проблемы и освободить силы для действия. Алексей отнюдь не дурак и должен понять очень толстый намек на артефактора. А наше объединение — неплохой повод и бандитам работать сообща. К тому времени он будет понимать, что я передаю им сообщение через Блэк Джек. Не просто же так она знает стратегически важные факты. И лишь от меня зависит, сработает блеф или нет. А для этого нужен последний штрих — место действия. «И последнее! Передай ему! Он решил направиться в самое безлюдное из захороняемых мест, которые посещал за эти дни!» «И что это должно значить?» — нервно потерла копыта копыта Блэк Джек. Надя знаком свободной руки показала. «Пора закругляться. Мы подъезжаем к долгожданному безопасному месту, к полиции и коллегам-редакторам». К начальству. А вот это знать тебе, Блэк Джек, опасно. Сделал я непроницаемое лицо. Не признаваться же, что это совершенно случайный набор слов. Если я намекну на определенное место, то не найдя там никого, бандиты расстроятся. А вот если они будут сомневаться, то всегда смогут списать это на ошибку. Ну а к тому времени, когда выяснится моя уловка, надеюсь, ситуация. Изменится. И ты думаешь, это сработает? Вместо Блэк Джек поинтересовалась Надя. А есть варианты? Стоит не разглагольствовать, а готовить достойные закуски для встречи. Если бандиты обидятся на плохой стол, то я ничем уже помочь не смогу. Мы подъезжали к убежищу, где скрывался настоятель храма последней книги, где собралась большая часть редакторов, где полиции больше, чем воздуха и если честно то меня тянуло заржать с легкими истерическими нотками ибо убежищем оказалась та самая больница где лежала псевдо сестра максима подобная наглость была изумительна хотя и давала глупостью если не откровенным безумием прикрываться от бандитов больными или это место выбрали из за его окраинного положения без жилых домов рядом и относительно удобной территории для обороны нас встретила кпп Проверка охраной больницы. Короткая подъездная дорожка. Слегка тряхнула, когда мы въехали на парковку. Проверка полиции. Пять минут на поиске места, где оставить машину. И пробежка до лифта вслед за Надей. Проверка перед ним полицией. Но уже тяжело бронированной и с автоматами. Подъем на выделенный редактором этаж под легкую музыку занял меньше минуты. Это... Ты меня прости. Едва уловимым бризом принеслась по сознанию мысль Брута во время подъема. «Я честно, стараюсь ради тебя, хотя это и не всегда очевидно». «Ты чего это?» Даже растерялся я. Однако Брут на это не ответил. Я осторожно погладил иллюзорное тело. Брут в ответ потерся о мою щеку. Физически мы ничего не почувствовали, но символизм момента примирил нас. А когда створки лифта раскрылись, я сумел выдохнуть. Мой коллега-редактор Павел Курбатов стоял у самого выхода с парочкой полицейских. Мы дружески кивнули друг к другу, но от проверки это нас с Надей не спасло. Сослуживец провел тщательное ментальное сканирование на посторонние внушения и сканирование ауры на следы чужих способностей и слежку. При этом полиция уже в третий раз обыскала нас... Однако револьвер, который я позаимствовал из арсенала в машине Нади, мне оставили. Нам разрешили пройти дальше по коридору. Полиции не меньше десятка голов, да и редакторов примерно столько же. Я даже в издательстве не всегда столько видел, сколько сегодня собралось. Даже Елена Александровна и Константин Николаевич здесь, хотя их направления совершенно не боевые. Такое количество охраняло один-единственный кабинет в центре, ординаторская. Мы двинулись вглубь коридора. От пастельных тонов медучреждения не осталось и следа. Все в грязи, а забежавшая сюда за бумагами медсестра выглядела абсолютно потерянной. Надя поймала девушку и стала выяснять, где можно обработать бедненького котенка. Медсестра в предобморочном состоянии что-то лепетала. Моему спасению искренне радовались. Это было приятно. Я здоровался и улыбался, вот только действовал автоматически, не вникая. Я устал и пер через толпу, желая только одного, наконец, куда-нибудь рухнуть, и желательно, чтоб от меня отстали. Но как бы я не игнорировался служивцев. Голос из динамика над Ординаторской с хрипом и помехами грохнул. «Редактору Сергею пройти в Ординаторскую для обсуждения плана действий. Немедленно!» Я вздохнул и, проводив грустным взглядом перевязочную, отчего спина заныла еще сильнее, адреналин отпускал, направился в Ординаторскую. «Как-никак я полевой командир в этом деле. И меня ждут!» «Именно поэтому по воздуху не вариант!» — обрушился на меня голос Шурупова, стоило мне только открыть дверь. «А есть шанс на вертолете полетать? Я за! Еще не прыгал из вертолета с парашютом. Без него, кстати, тоже!» Не удержавшись, восхитился я, чем обратил на себя всеобщее внимание. В комнатке за пошарпанным столом выседал узкий круг. Во-первых, мой демонический шеф, причем в голографическом виде, такая мелочь, как возрождение могущественного джина с параллельным членовредительством его подчиненным и высоким духовным чинам, не могла вытащить его из кабинета. Во-вторых, начальник стратегического информационного управления делом «Шурупов». В другом, но от того не менее претенциозном костюме позапрошлого века, на сей раз при полном параде, со шпагой на поясе и парой наград на груди. Настоящих, ибо парень успел послужить. Ну и третьим на этом празднике жизни веселился настоятель храма последней книги. Человеком он являлся далеко не последним, ввиду этого его допустили до сомнительной участи решать собственную судьбу. Не сдох! С задумчивостью протянул Шурупов, словно ученый, оценивающий результат смертельного эксперимента, где подопытная мышь все же выжила, хоть и превратилась во что-то отвратительное. Я весело улыбнулся. Чисто на зло и из вредности. Я тоже очень любил Шурупова, нашего местного поборника правил и нравственности. Второго после шефа, а может даже первого. В связи с этим рухнул на стул самым развязным видом, Лишь жутко ноющая спина не позволила закинуть на стол ноги. Шрупов брезгливо сморщил нос. Долго добираешься, Кукдематов! В привычной манере рякнул на меня шеф. Совсем работать не хочешь? То в плену прохлаждаешься, то бегаешь, неизвестно где. Ну шеф, шеф, но я не виноват. А кто виноват? в ярости взревело начальство. «Кто загружает на наручь всякую дрянь? Кто антивирусы и системы шифрования игнорирует как класс? Ты давно софт в информатории обновлял?» Я не знаю, как возразить, ужал голову в плечи, а шеф чуть подуспокоился. «Вот это же! А теперь слушай. Бандиты, да и все криминальные элементы, скоро узнают, что настоятель ты находитесь в больнице». «И вас нужно спешно эвакуировать из города в безопасное место». «Не хватало нам еще одного боя, подобного устроенному тобой в городе», — не приминул заметить Шурупов. Шеф недобро зыркнул на кабинетного умника и, чуть возвысив голос, продолжил рокотать. «Мы решили, вертолет станет хорошим отвлекающим маневром, именно за счет эффективности данного пути отступления». «Но имеется большая вероятность, что его могут сбить, а выживаемость в этом случае минимальна. Посему вы не полетите». Я глубокомысленно кивнул. «Конечно, маловероятно, что у бандитов найдется тяжелое вооружение, дабы сбить вертолет, хотя, может, и найтись, я не удивлюсь. Но вот способности веры могут встретиться самые разные». Вспомнить того же бандита со стимпанковской рукой-пушкой. Один удачный залп для него или для кого-то подобного, и вертолет без вариантов станет общей могилой. И даже я не спасу. «Тогда каков гениальный план? Я за любой кипиш, кроме нашего убийства», — радостно включился в разговор Брут, отвлекая внимание от меня. А мне с трудом удавалось скрыть гримасу недовольства, Как бы я не хотел отдыха, но мне не нравилось, что меня хотят отослать. Да, я понимал, это логично и правильно. Нельзя рисковать. от того спорить не собирался. Пока. Я предлагаю отвезти меня в монастырь, недавно построенный в области. Уверенно взял слово настоятель Напалков. Он находится в глуши, в укромном месте. Там нас будет весьма проблемно найти. Стены здания крепки, монастырь сможет выдержать краткую осаду. Людей там немного, но они верны последней книге, и все творцы, значит, смогут помочь в обороне. Плюс имеется подземный ход для экстренного отступления. Вот теперь переглянулись мы трое. Шеф, Шурупов и я. Предложение более чем заманчивое, ведь у нас в пределах области ничего подобного не имелось. Не прятаться же в городской администрации. «Вот только столь хорошо укрепленное и спрятанное место — это как минимум подозрительно». «Для каких таких целей его строили?» «Для чего набирали людей? Зачем прятали?» «Принимается!» — подумав, все же кивнул шеф. «Тогда кто, кроме Напалкова и Кукдыматова, отправится в монастырь?» «Предлагаю...» «Шеф, а может, лучше меня не отправлять?» Я, наконец, придумал аргументы и заговорил торопливо, пока угольно-черные брови шефа сходились к переносице. «Если только прятаться, мы никогда не выиграем это противостояние. Либо артефактор на нас выйдет, либо кто-то из бандитов. Лишь вопрос времени, сколько нас будут гонять, прежде чем выловят». «Из столицы к нам уже направлена оперативная группа военных критиков в помощь». «Или ты считаешь себя сильнее профессиональных военных?» насмешливо бросил Шурупов. «Вот честное слово, он бы мне нравился, если бы так не бесил. Со своим филологическим образованием Шурупов умел обхамить даже не словами, а одним лишь тоном, и любил это делать». «Нет, но пока они прибудут, бандиты уже разнесут половину города. Нужно действовать как можно скорее. Я предлагаю попробовать поймать артефактора на живца, на меня». Это отвлечет внимание от уважаемого настоятеля. Да, я спер идею у бандитов, но почему бы и нет, если идея адекватная, а исполнение произойдет в окружении коллег, которым я доверяю. Можно даже провернуть. Ты там совершенно не нужен. Артефактору требуются только данные с флешки, которые ты нам уже переправил. Только он этого не знает. Ты балласт. Шурупов недовольно сверкнул глазами. «Вот уверен, он был не в восторге, когда Надю отправили мне на помощь». «Подтверждаю», — поддержал моего оппонента и шеф. «Мы сможем организовать ловушку и без тебя. От тебя будет больше толка при охране настоятеля. Ты умеешь выживать». «И мне было бы спокойнее с вами. Я видел вас в деле. Добил меня доброжелательный тон настоятеля». Вы с напарницей сможете меня защитить и сопроводить в монастырь?